Глава 16. Выходить в сторону крепости решили рано утром, и ночью Мэри не спалось. Она то и дело вздрагивала от тревожных ночных звуков. Спускалась на нижний этаж, с тревогой поглядывала на дверь, ведущую к скелетам. Потом поднималась наверх, на ходу поправляя голову спящей Кристине или накрывая куском своей бывшей роскошной юбки, вздрагивающую во сне Давину. В очередной раз, войдя в комнату, Мэри повела носом и сморщилась. Надо бы поискать возможность помыть всех и постирать одежду. Но все таки самое важное было в том, что сегодня впервые все засыпали сытыми. Мэри подумала, каждый ребенок обладатель суперсилы, которую мне еще предстоит раскрыть. Но как они все похудели? И потерла виски. Опять, как назло, начиналась мигрень. Вдали над лесом вспорхнула стая птиц. Порыв ветра качнул верхушки пальм, прошёлся низом, и к соленому воздуху добавился тяжелый запах вспотевших тел и сырой шерсти. Вдали показались зеленоватые огоньки, расположенные по два. Они приближались к музею. «Глаза!» — догадалась Мэри. «Так вот, значит...» Они, которые приближаются, ужаснулась она. Мешкать было нельзя. Расталкивая детей, она дрожащим голосом повторяла: "Вставайте, возьмите рюкзачки, уходим, уходим быстро, умоляю, нам надо уходить". Даня молча подхватил Кристину, передав ее рюкзачок Мишке. Мэри взяла давиную Колю за руки. Дети Когда выйдем, бегите парами, чтобы помочь, если кто-то споткнется и не потеряться. Мэри говорила, не скрывая беспокойства. — Не хочу парами, — заупрямилась Давина. — Детка милая, я знаю, но давай не сейчас. Нам надо убегать, там... Мэри не смогла подобрать слова. Бабайка? — Да, точно она. — Бабайка он. Всегда в книгах пишут, что надо держаться вместе сказала Соня и протянула руку до Виня. «Егор, возьми кого-нибудь за руку!» Мэри с отчаянием смотрела на приближающиеся зеленые огоньки. Невыспавшийся Егор мотал головой и не хотел идти, по привычке начиная мычать. «Тише, тише, Егор, давай мне руку!» уговаривала Мэри. «Да пойдем уже, помычит и догонит!» психанула Катя. Сейчас из-за этого аута нам всем кобзда придет. Пойдем. Катя с силой дернула Соню за руку, так что та споткнулась. Катя, не выражайся. Мэри медленными движениями поглаживала Егора по спине, стараясь успокоить. Дети, спускайтесь вниз, я его приведу. Егор, детка, нам надо идти. А-а-а, гр! -р -р -р! Нет! Егор почти уже кричал в голос. Из леса вторили похожие звуки. «Да идемте уже! Из-за него все погибнем!» «Катя!» — малышка Кристина возмущенно взвизгнула так, что на миг все вокруг смолкло. «Катя! Здесь чудовище! Только ты!» У Кати задрожали губы. Дети смотрели на нее с ужасом и состраданием. Паузу нарушил Егор продекламировав вдруг. Но увидев усача, ай-ай-ай! Звери дали стрекача, ай-ай-ай! С этими словами он устремился к выходу, крепко схватив Мэри за руку и увлекая за собой. Катя смахнула слезу со щеки и сказала, глядя в широкую, чуть сутулую спину Егора. Прости. Егор на секунду замер, не поворачиваясь, и снова потащил Мэри за собой. «Ребзя, тикаем!» — крикнул Павлик, и все очнулись и ринулись бежать. На максимальной скорости они двигались в сторону крепости, которая, как и две тысячи лет назад, возвышалась на горе. Замыкал группу Миша, шепотом подгоняя девчонок. «Давайте, давайте, девоньки, потом в себя придем. «Да, Миша, мы стараемся!» — огрызалась Лиза. У самого подножья Мэри устало повалилась на траву и тут же вскочила, потирая руку. «Осторожней здесь, меня что-то обожгло!» «Гусеницы?» «Возможно. Давайте отдышимся, мои дорогие. Все здесь?» «Да все!» — Даня уже не скрывал сарказма. «Я не вижу. Мне надо знать!» Мэри снова начала всех пересчитывать — «Егор! Егор здесь?» «Да вот он! Вы же за руку бежали! Ну, Мэри, ты что?» Откликнулась Марина. «Лиза, Вера, Соня, девочки!» Не унималась Мэри. «Мэри, помолчи! Мы все здесь!» Мишка подошел к ней и осторожно взял руками за лицо. «Дыши! Дыши, Мэри! Вдох-выдох! Все здесь!» «Хорошо, ты прав! А Жужа? Вера, Жужа с тобой?» «Да, эта песня никогда не смолкнет», — сказала Марина, и все захихикали. Остаток ночи поднимались в крепость. С первыми лучами солнца подошли к воротам, которые оказались открытыми. Зайдя внутрь, попробовали закрыть тяжелые двери, но те намертво вросли в грунт. Подойдя через вторые внутренние ворота, Мэри окликнула детей. «Идите сюда, это чудо!» — и тихо добавила. Здесь ничего не изменилось. Всё так, как я помню. Повернув налево, она побежала в сторону смотровой площадки. Камни крепости окрасились в розовый и замерцали на солнце. Новый день! Еще один новый день! Это уже счастье, правда? — Мэри, ну ты рванула! — сказал запыхавшийся Миша. Перед ними вставало тоже солнце, что и миллион лет назад. Мэри смотрела на разгоряченные бегом лица детей, по привычке пересчитывая их и повторяя про себя имена. «Давайте напишем клятву Ордена Выживших. Мы сами станем этим Орденом», — сказала она. «Как тамплиеры?» — спросил Артур. «Да хоть как масоны», — засмеялась Мэри. «Мы столько пережили вместе...» но видится, что испытаний будет еще немало. Да уж, Лиза тяжело вздохнула. «Мэри, я устала и хочу еще немного поспать. Клянусь, что поклянусь потом». Марина села прямо на землю. «А мне нравится делать клятву, только я не знаю, что это такое», сказала своим тоненьким голоском Кристина и опустилась рядом с Мариной. «Все клятвы рано или поздно нарушаются» философски напомнил Петя. «Бывают и нерушимые», — подкинула дровишек в разговор Мэри. «А кто может проверить, рушимая клятва или нерушимая?» — поинтересовался Павлик. «Совесть», — ответила Мэри. «Если есть совесть, то сам человек может это проверить внутри себя». «Мэри, а тебе самой зачем нужна эта клятва?» — спросил Даня. Мэри задумалась. А ведь он прав. Она продолжала вести себя так, будто все они в скаутском лагере, и скоро начнется пиратская вечеринка с уставом корабля разбойников и кладом, зарытым под старой сосной. «Даня, посмотри на нас!» Мэри повела вокруг себя рукой. Дети сидели вокруг нее полукругом, сложив ноги по-турецки и задрав головы вверх. Они всегда делали так, когда начинался урок — Или Мэри начинала рассказывать одну из своих странноватых историй? Мэри продолжила. «Мы только недавно были в другом мире. Но мы прежние, наши привычки еще долго будут тащиться за нами. Мы те, кто были раньше. И это может измениться, но не сразу, а очень постепенно. Назовем это не клятвой, а обещанием. Это как протокол компьютерной программы». Поможет сделать правильный выбор, когда не знаешь, как поступить. «Я ничего не поняла. Мне скучно», — зевнула Давина. Все засмеялись. «Ладно, потом напишем что-нибудь эпичное», — согласилась Мэри. «Я обещаю защищать себя и вас всех», — неожиданно произнес Коля. Мэри почувствовала, как невидимая рука, все это время сжимавшая ее сердце... Отпустила. Коля вернулся. Он был прежним кулаком мощи, прежним неисправимым нарушителем правил. Мэри обняла мальчика и поцеловала в светлую макушку. «Ты с нами, я так рада!» «Мэри...» Коля прижался к ней. «Я отлично выспался!» Мэри незаметно вытерла лицо о его плечо. «Не плачь!» прошептал Коля. Аля будто очнулась от глубокого сна. Она поползла на четвереньках Коля, расталкивая остальных, и силой обняла его. Поднявшись с земли, Мэри громко сказала. «Вот и первое обещание. Я обещаю защищать себя и вас. Всех, без исключения. Самое ценное, что есть у нас — человеческая жизнь». «Я обещаю защищать себя». Поднялся с земли Петя, положив правую руку, сжатую в кулак на грудь. «И всех вас!» – продолжил Павлик, повторив жест брата. Дети вставали один за другим. «Я обещаю защищать себя, всех нас!» – отчетливо сказал Егор. Все замерли, но он, устав от пристального внимания, быстрым шагом скрылся за выступом и там уткнулся в стену, снова бормоча что-то под нос. «Детский сад», — прокомментировала Катя, но добавила. «Обещаю, обещаю. Чего вылупились? Как будто слова что-то значат». Она потрясла рукой с сжатым кулаком в воздухе, но под укоризненными взглядами остальных вздохнула и прижала кулак к груди. Марина неожиданно рассмеялась. «Хорошо, что теперь никто не сможет нас уличить в том, что мы спёрли этот жест у римских воинов». «Историю можно сохранять по-разному», — ответила Мэри. «Наш способ — проживать ее заново». «А когда еда?» — спросил Павлик. «Сначала спать», — скомандовала Мэри. «После страха всегда еще страшнее. Страх селится внутри...» и живёт там непрошенным гостем. Она должна была найти способ избавить детей от страха. Но как это сделать, если самой напуганной из всех была именно она? Не боятся только дураки, героям страшно. Страшно так, что темнеет в глазах. Здесь и проявляется сила духа. Бояться, и все равно беречь и защищать себя и того, кто рядом». Если ты не готов защитить себя, но самоотверженно бросаешься на защиту другого, смысла в этой жертве нет. Выживание одного ценой жизни другого лишено смысла. Мать дочерей Евы и сыновей Адама произнесла правило номер два. Во что бы то ни стало, защищать человеческую жизнь. И добавила, после того, как было страшно, Найди способ выспаться. Сон единственное лекарство от любых печалей. Хроники возрожденных.